Отклики. Деревня голодает. О продовольственном кризисе в городах говорят теперь все. Призраки костлявой руки голода носятся над городами, но никто не хочет признать, что голод подобрался и к деревне. Никто не хочет понять, что именно на почве голода разыгрывается теперь добрая половина аграрных беспорядков и погромов. Вот письму крестьянина об аграрных беспорядках. Хочу просить вас разъяснить нам тёмным людям, крестьянам, отчего погромы. Вы думаете, что это всё делают хулиганы и бродяги, и пьяные оборванцы, но вы немного ошибаетесь. Это не бродяги и не оборванцы, а обниённые от голода люди. Так, например, я пишу про Муромский уезд, о Рефинскую волость. Нас здесь хотят уморить голодом. Выдают нам 5 фунтов в месяц муки на одного человека. Поймите вы и войдите в наше положение. Как тут жить? Тут не только что громят пьяные от вина, но мы сами с голоду пьяные. Смотрите бержровку. Шавки буржуазные подворотни из Дня и русской воли неустанно тявкают о богатстве деревни, о достатках мужика и прочем. Между тем, факты неопровержимо говорят о голоде и истощении деревни, о цинге и прочих болезнях, возникающих на почве голода. И чем дальше вперёд, Тем тяжелее становится деревня, ибо правительство Керенского-Канавалова вместо хлеба готовит деревне новые карательные экспедиции, а наступающая зима обещает мужику новые, ещё более тяжкие испытания. Тот же крестьянин пишет: Наступает скоро зима, реки замёрзнут, и тогда нам придётся умереть с голоду. Станция железной дороги от нас далека. Выйдем мы на улицу искать хлеба. Как нас ни называйте, но голод заставляет нас это сделать, Бержёвка. Такова красноречивая повесть крестьянина. Соглашатели из эсеров и меньшевиков трубили о всеспасающей силе коалиции и коалиционного правительства. Теперь у нас есть и коалиция, и коалиционное правительство. Спрашивается, где же всеспасающая сила этого правительства? Что ещё может оно дать голодающей деревне, кроме карательных экспедиций? чувствуют ли господа соглашатели, что безхитростное письмо крестьянина несёт смертный приговор их коалиционной стряпне. Голод на фабриках. Ещё более тяжёлым испытанием подвергаются фабричные районы. Голод не первый гость фабричного населения, теперь особенно свирепствует здесь. Россия, вывозившая ежегодно хлеба до войны 400-500 миллионов пудов, теперь во время войны оказывается не в состоянии прокормить своих же рабочих. На фабриках работа останавливаются, рабочие бегут с работы из-за того, что нет хлеба, нет продовольствия в фабричных районах. Вот что сообщают из разных мест. Из Шуи телеграфируют: по всему уезду прекращена пилка дров, нет хлеба. Крюковскому сахарно-рафинадному заводу вследствие отсутствия продовольствия для рабочих угрожает закрытие. Свёкла начинает гнить. 12.000-ное население ярцевской бумагопредельной и ткацкой мануфактуры Смолинской губернии находится в безвыходном положении. Запасы муки и крупы совершенно истощились. Губернский продовольственный комитет бессилен помочь. Рабочие, не получив продовольствия, начинают волноваться. Неизбежны беспорядки. Совет старост пищебумажной фабрики товарищества Кувшинова Тверской губернии телеграфирует: Рабочие на кануне голода. В хлебе везде отказано. Просим немедленной помощи. Правление фабрики товарищества Морокина в Вичуге телеграфирует: Продовольственный вопрос принимает угрожающий характер. Рабочие голодают и волнуются. Необходимо принять экстренные меры по снабжению. Фабричный комитет того же товарищества обратился в министерство со следующей телеграммой: Убедительно просим экстренно снабдить рабочих мукой, так как началась голодовка. Таковы факты. Земледельческие районы жалуются на то, что от фабричных районов поступает к ним невероятно мало товаров. Ввиду того, и хлеба отпускают они фабричным районам соответственно мало. Но недостаток хлеба в фабричных районах вызывает уход рабочих с фабрик, сокращение фабричных работ и, значит, дальнейшее сокращение количества товаров, поступающих в деревню, что в свою очередь вызывает новое уменьшение количества хлеба, притекающего к фабрикам. Новое усиление голода на фабриках и новое бегство рабочих с фабрик спрашивается Где выход из этого заколдованного круга, железными тисками сжимающего рабочих и крестьян? Что ещё может здесь предложить так называемое коалиционное правительство, кроме пресловутых диктаторов, таинственно рассылаемых им в голодающие промышленные районы? чувствуют ли господа соглашатели, что империалистическая буржуазия, которую они до сих пор поддерживают, загнала Россию в тупик, из которого нет другого выхода, кроме прекращения грабительской войны. Рабочий путь, 26 номер, 3 октября 1917 года. Статья без подписи.